Август. Приезд Фени и близкие отношения с местностью. В середине августа нам привезли коня. Я беспокоился, как коневозка съедет под горку с асфальта на нашу пулевую дорогу, поэтому пошел ее встречать. Люба отправилась со мной. В последние несколько месяцев стоило мне начать уточнять какую-либо информацию о лошадях, какой высоты нужно строить катух, размер дверного проема, высота ограды, количество сена на зиму. Интернет тут же выдавал мне что-то пугающее, грозящее будущему питомцу травмами, болезнями, психическими расстройствами или даже опасным для меня поведением. Давний опыт езды верхом днями и ночами по крутым скалистым тропам, преодоление бурных рек каменистыми бродами, скачки за браконьерами по качковатым болотистым тундрам — все это не могло перевесить случайно найденной в интернете рекомендации устраивать вход в денник без малейших намеков на порожек. Лошадь может споткнуться. Поэтому резкий съезд коневозки с асфальта на нашу дорогу заранее пугал меня, Ответственность переполняла, и мы вышли встречать машину на шоссе, чтобы в случае чего провести коня в поводу до дома. «Где, вы говорите, крутой спуск? Этот?» «Да не смешите меня», — сказал водитель и сел обратно в кабину. Феню выгрузили у ворот нашего участка, напоили, завели в ливаду, и он стал рысить по кругу, разминаясь после восьмичасовой дороги. Я принес косу, селок, накосил травы и перебросил ее коню через ограду. И стал косить утром и вечером. Сто лет уже не косил литовкой, давно перешел на бензиновый триммер, чтобы подстригать участок. Но в деле ручного кошения тут как с велосипедом. Тело помнит, если научилась этим когда-то заниматься. И мое тело тоже отлично помнило радость и усталость покоса. Я расскажу, как оно узнало эту радость. Вот представьте себе, что вы здоровы, молоды, и мир принадлежит вам целиком и полностью. Ну хорошо, не совсем целиком и полностью. До некоторых его частей, особенно капиталистических, Вашей царственной деснице через железный занавес несколько труднее дотянуться. Хотя было бы желание, дотянулось бы, просто некогда заниматься тридесятыми царствами, когда у вас под рукой шестая часть мировой суши. Шестая часть суши — это просто ваш исконный наследный удел. Изображение этой шестой части, выпущенное в издательстве Главного управления геодезии и картографии СССР, все детство висело над вашей кроватью и дразнилось разными просторами. Выбор царской невесты какой-то. Нравится местность деревней, пугающей красотой? Пожалуйста. Раскинулась на северо-востоке и дикарка в белых песцовых мехах, на груди таинственный голубой амулет. Озеро эль гыгат -Гы Нравится валаоки? Спокойные. В березовых веночках? Тоже, пожалуйста. Сел на электричку и выехал в Подмосковье. Есть ведьма с таинственными озерами-ламбушками в еловых лесах и скалистыми лбами над Белым морем. Есть восточная красавица с цветущей пустыней и синеватой границей на горизонте, там, где начинается Иран. Есть жаркие, есть холодные, есть деловые, чуть отчужденные, есть дикие, есть культурные. Глаза разбегаются. И вот чуть посмотрев, поездив, вы обратили свое милостивое внимание и пылкость чувств к одной из них. Сделали эту местность своей государевой любимицей. Эта местность лежит в трех или четырех тысячах верст к востоку от вашей родной столицы, но что такое три или четыре тысячи верст для вашего огромного удела? Это вовсе и не расстояние для царской прихоти, а если ездить в плацкарте, то совсем и недорого. Эта местность красива, чиста и свежа, возбуждающая рельефно. Горки и большие горы водят здесь хороводы и играют в свои семирадостные игры. По ее жилом жилам струится, шумит, иногда даже пенится от напора вкуснейшая вода. За год здесь набегает 300 с лишним дней с ярким, сумасшедшим солнцем, а зимние морозы сухие и бодрящие. Ландшафты здесь иногда кажутся чуть нарисованными, чуть выдуманными. Елки порой настолько идеально треугольные, с такими аккуратно пристроенными под ними камнями тон под 50 каждый, что, кажется, тут поработал умелый визажист. Долго ли влюбиться по молодости? И вы хотите побыстрее познать эту местность. Вы уже распалились до невозможности. А как можно ее познать? Ну, как обычно, люди познают. Что же вам объяснять такие простые вещи? Пот, ритмичное движение удовольствие, потом приятная усталость, опустошенность, сон, а с утра опять хочется. Именно так все и происходило. Топчешься зимой на лыжах, летом верхом или пешком. Оттоптал ее, такую прекрасную в зимнем, например, убранстве. Ввалился в застывшую избу на маршруте растопил печку буржуйку принес в котелке снега поставил таять а там глядишь через часик уже жара валяешься сигаретой во рту на спальнике снаружи мороз звезды а сам уже предвкушаешь новые выпуклости рельефа и впадинки до которых ты завтра доберешься проводя зимний учет зверей но ну, еще покос на покосе ты машешь литовкой переставляя потихоньку ноги вытираешь лезвие пучком травы точишь опять машешь Материшь кабанов, которые перекопали твой покос, камни, лезущие из земли, ветки, падающие с деревьев. Отбиваешь косу, наскочившую на камени, снова косишь своим древним орудием. Оно срезает траву с бесподобным звуком. В другие дни ворошишь подсыхающую траву, собираешь ее в кучу, носишь, складываешь в копны, поглядывая с тревогой на небо, словно какой-то суслик, ожидая оттуда неприятностей, которые намочат уже высохшее сено. Возишь копны за лошадью, потом мечешь стога, поднимаешь вилами большущие пласты, обсыпающие твое потное тело сенной трухой, и подаешь их наверх, стоговщику. Потом отмечаешь с товарищами окончание покоса так, что вроде все остаются живы и более или менее здоровы, но опустошены внутри. Или не отмечаешь, но все равно испытываешь приятную опустошенность после этого закончившегося очередного акта познания. Познавая эту прекрасную местность, ты ничего особенно не узнаешь, умнее не становишься. Тут главное — потная близость ко всему тебя окружающему, пока ты совершал бесчисленное количество напряженных движений, дышал, утирал лоб, кряхтел, носил туда и сюда огромное количество сухой травы, которая переработается в навоз в утробе коров и лошадей, не пройдет и года. Работать на Покосе меня учил бездетный старичок Пайдон Сапракович Марлужоков в совершенстве владевший умением косить, колоть дрова и ходить на широких охотничьих лыжах, при том, что во множестве остальных занятий он часто глядел на мир с беспомощным, чуть наивным удивлением. Все звали его просто — Абай. Абай — маленький, согнутый, чуть косолапый, в заплатанной, выцветшей рубахе, в посеревших от времени кирзачах. Представьте себе жаркий летний день, склоны Сайока, небольшой горы, даже скорее горки, название которой значит «позвонок», «косточка». Этот позвонок, наверное, слишком велик для птицы канкереда, которая могла посадить себе на шею богатыря вместе с богатырским конем. И слишком мал для любой из трех рыб кербалык, на которых покоится земля. Как бы мне и не хотелось, эта горка не пробуждает никаких здешних мифологических ассоциаций. С моей точки зрения, она больше всего похожа просто на остренький позвонок на спине дорогой тебе женщины. Гор сайоков очень много на карте той возлюбленной местности в различных районах. У подножия этого позвонка есть несколько уютных полян, где раньше был покос Абая. Урочище называется Таштумиес, то есть каменистый южный склон. А совсем рядом, чуть ниже, по течению говорливой речки Кулаш, стоял наш кордон. Три старых, но еще крепких дома, скотный двор, дизельная и конюшня. С севера праздничные склоны Сайока с небольшими скальными выступами и раскиданными тут и там лиственницами. С юга стена деревьев, а между севером и югом вдоль гварливого кулаша вытянуты узкие поляны. На краю одной из полян под толстой лиственницей Абай расседлывал и привязывал своего бурлю, разжигал костерок, доставал из сидельных сумок чай и соль в кожаных мешочках, лепешки, сливки, молоток и маленькую наковаленку для отбивки кос, острое основание которой вбивал в корень лиственницы. Нет в мире ничего более уютного, чем этот стан в Таштумиесе. На подстилку из желтой лиственничной хвои брошены конские потники. Абай сидит на них и оттягивает молотком острия своих литовок. Лезвия у них за долгие годы сточились и стали совсем узкими. Некоторые могут справиться с покосом или дровами просто за счет своей силы. Вон у Пети Чальчикова литовка чуть не 12 номера. Он бы еще больше взял, но таких, наверное, не существует в природе. А мы вынуждены хитрить. Зимой, когда кололи дрова Абая, он показывал мне крохотные, еле различимые трещинки в самой сердцевине спила, вдоль которых и следует бить колуном. В расколы сучковатых чурок он утрамбовывал снег и говорил ударить еще разок, по снегу. Не знаю, помогали ли те трещинки толщиной с волосок и снег, но уверенность, что я делаю по науке и знаю секрет, придавала сил. Покос Абая был совсем рядом с домом, но все равно мы сначала пили чай. Торопливо, без особого удовольствия, просто выполняли некий ритуал предварительного чаепития. Потом он снимал подвешенные на дереве литовки и поднимал лучки на косовищах повыше, на высоту моего пупка. Сначала Абай проходил вдоль прокоса вместе со мной и чуть поправлял. Следил за моей техникой, напоминал прижимать пятку косы к земле, регулировал замах. Помогал освоить то, что помогает нам, слабосильным, по сравнению с Петей Чалчиковым, получать удовольствие от тяжелой работы. Потом отставал, наблюдал, а после уходил на стан и сидел там под лиственницей, отбивал литовки. отянув лезвие до невообразимой остроты, пройдясь оселком, он вручал мне косу и забирал другую, и опять стучал молотком. Я косил самыми острыми косами на свете, и они сами тащили меня за собой. В конце прокоса оборачивался и любовался постриженной широкой полосой. Смотрел на яркое небо, на солнечную поляну, на толстую лиственницу, из-под которой поднимался дымок, и звучал звон отбиваемой литовки. Мне казалось, что я недополучил в моем городском московском детстве каких-то необходимых витаминов для своего развития, и получаю сейчас, глядя на все это. На перекурах Абай рассказывал истории своей жизни, историю о том, как он видел еврея, о том, как он заперся в туалете самолета, о том, как во время срочной службы заснул на посту. Каждая история была необыкновенно длина и парила по кругу с повторами. Начало и основу истории излагал Абай. А дальше все участники событий тщательно пересказывали ее друг другу по нескольку раз, и их речи полностью воспроизводились. Мягко дрожало от спадающего жара зала в нашем костерке. Звучал медленный, чуть нацаженный голос, и я впадал в цепенящую полудрему. Умрешь, начнешь опять сначала. Будешь слушать приятный даже на ощупь шелест срезаемой травы, потихоньку переступая ногами входить, размахивая косой в освежающую тень от деревьев, потом выходить на солнце. Тело будет радоваться в хорошей работе, голова будет восхитительно пуста. Тебя будут окружать неколебимые гнедые стволы лиственниц, травянистые южные склоны Сайока и мохнатые от кедров северные склоны Башту, крики кедровок и стрёка сранчи, осмысленный и яркий свет. Я получил недополученные в городском московском детстве витамины, которые работают до сих пор. И каждый раз, когда я слышу запах скошенной травы или беру в руки литовку, я чувствую их в себе. Итак, я сказал, что середины августа начал каждый день накашивать по утрам и вечерам траву для нашего коня. ведется в московской квартире. Ради покупки такой квартиры многие люди тратят свои бесценные жизни и лучшие силы. Зачем он заводит старого коня и косит ему по утрам и вечерам траву, тешит жерди, строит конюшни и пашет огород? Зачем он провел столько времени в юности, в плацкартных вагонах, маленьких поселковых гостиницах, заёшках, в вертолетах? Зачем он учился косить? Запрягать лошадей в сани, печь хлеб, шить обувь, ночевать зимой у костра, чесать козий пух и резать овец. Разве мы можем узнать себя в этом человеке? Нет, конечно, не можем. Мы не можем проникнуться его радостями и проблемами. Мы даже не знаем, что такое лучок, который нужно подтягивать или опускать до высоты собственного пупка, чтобы удобно было косить. И мы точно знаем, что никогда не будем косить. Об этом даже радостно думать, что, слава богу, нам никогда не придется косить вручную. Но ведь я вовсе и не призываю вас бросать все свои дела и отправляться тесать жерди, косить и заводить коней. Я просто думаю, что мы закончили с пунктом «бэкграунд» из списка Осиана Уорда» и перешли к усвоению. Так что помогу немного в этом. Мне кажется, что усвоение тут никак не связано с радостным узнаванием «О, точно как у меня». И как мы все уже, наверное, поняли, вряд ли здесь можно с нетерпением ожидать, чем все закончится в этом хитро завернутом сюжете. Я даже не могу вас как следует раскрутить на эмоции. Как химически эмоционально зависимый человек, я побаиваюсь подсаживать себя или кого-то еще на сильные эмоции или на всякие вещества. Думаю, что все то, о чем я рассказываю, может служить вам в качестве подспорья в самом крайнем случае. Например, вы узнали, что вам совсем немного осталось, и, как иногда любят говорить врачи, время работает против вас, а вы всегда мечтали посидеть на природе и послушать птичек. Или же вы безрезультатно боретесь с депрессией и ужасно утомились от борьбы с этой модной болезнью. Или вы решили устроить подростковый бунт и не очень представляете, как именно это можно сделать. Или вы, перевалив в бешеные гонки за 40 лет, вдруг очутились в сумрачном лесу. Или вы просто приходите в ужас от того, в каком мире будут жить ваши дети. И вы знаете, что у вас завалялось некое самоописание человека, который сначала неосознанно, как все, что обычно мы делаем в молодости а потом уже несколько осознанней поставил над собой странный эксперимент. А заодно над своей женой Любкой, самой обычной женщиной, которая никогда не мечтала жить на выселках в вымирающей деревне и заводить старенького коня. Ну и заодно над самим конем, которого по окончании спортивной карьеры вместо того, чтобы сдать на скотобойню, отправили на деревню дедушки. Это в некотором смысле аварийный выход. Вспомните, разве, посещая какое-нибудь здание, вы ищете что-то знакомое и похожее на вашу жизнь, глядя на запертую, и у кого находится ключи неизвестна, дверь с табличкой «Запасный выход». Или разве вы каждый раз ждете особых эмоций от аварийных выходов, находящихся в носовой и хвостовой части самолета? Но вот настает ситуация, когда по каким-то причинам обычный нормальный выход перестает работать. Или его использование истощает вас, или там начинают пропускать только по пропускам. В таком случае вам может пригодиться знание о том, что у вас на полке стоит в твердой обложке протаренная узенькая тропинка в сторону от скоростной трассы, а на покосе в Таштумиесе до сих пор растет трава и возвышаются толстые лиственницы, под которыми можно развести костерок. Что чуть ниже по течению говорливой речки Кулаж, до сих пор видны старые, но крепкие домики заповедницкого кордона. Остался даже дом Абая и его чуть покосившийся аил, деревянная юрта с крышей из коры. Хотя самого Абая давно уже нет на свете. Все это существует в заправду. Я в позапрошлом году, в марте, как раз перед ковидным карантином, ездил туда и проверял.